«Кстати, об украденном подхватила сестра. Ты видел там кучу добра, украденного шайкой у наших? Обе себе там склад устроили. Точно, надо бы сказать отцу. И думать не смей, сразу обо всем догадается. Может, как-нибудь намекнуть, чтобы не догадался нап напустить туману? Ладно, вернемся к шайкам». Тот самый толстый араб, с которым Кривой тайно встречался на суку в Махдии, здесь нам не попадался. Возможно, он из второй шайки. А третий, тот, что перекупил краденные вещи в сараюшке у Кривого, уже третья шайка. Ты как думаешь? А этот дом с лавкой, ну, где мы нашу лампу свистнули, наверняка воровской притон. Видела, сколько там народу ошивается. И сегодня один спал, а двое пришли. И все нам неизвестные. Может, тот, что спал, и известный? Ведь мы же его лица не видели. Ничего, Хабра его запомнил. Не отвлекайся, записывай. Теперь пещера. Что про пещеру напишем? В том-то и дело, что про пещеру так ничего толком и не узнали. Задумчиво произнесла Яночка, покусывая карандаш. Но что-то там наверняка есть. Недаром же они все время туда залезают. Может, что-то в самой глубине? Может, сначала надо оттащить лежащие при входе камни? Например, тот огромный, круглый. Может, еще что? Вот именно, — подхватил мальчик. Камни отвалить. Помнишь, как там в письме? Безо всякого труда справишься одной левой. Наверное, специально так написал, чтобы адресат не испугался, что придется с тяжелыми камнями возиться. Точно. Сначала надо отвалить глыбу у входа или... Какие камни внутри! Оба вдруг почувствовали, как мурашки побежали по спине. Вот оно, то самое таинственное. Как же они сразу не догадались? А причем же тогда наша лампа охладила эмоции девочка? Павлик уже загорелся новой идеей и сразу нашел ответ. Лампа, лампа, а лампа должна гореть. На Натоная лампа. Захватим ее с собой и зажжем в пещере, пусть светит. Даже осторожная Яночка увлеклась новыми возможностями, открывавшимися в дотоле скучность изыскания. Вспомни, мы читали: если в темноте зажечь светильник, в его свете можно заметить какие-то таинственные знаки, или тень как-нибудь особым образом падет, и это будет указанием для нас. А мы принеси письмо. Еще раз прочитаем, попросила девочка. И, изучив смятые клочки разорванного макулатурного письма, уверенно заявила. «Считай, мы уже почти все сделали. Побывали на суку в Магди, отыскали там лампу и наткнулись на влоумышленников. Разыскали в каменоломню пещеру, побывали в обезьяньем ущелье и в Сутере. А вот с ними как раз и непонятно. В ущелье толком так ничего и не нашли». Правда, помешало землетрясение. И в Сугере ничего особенного не обнаружили. Может, мы ехали не по той дороге? Я видела на карте, есть еще и вторая, между Тиаретом и Магдией. В таком случае надо будет обязательно еще раз ездить в Сугер по этой второй дороге. Это недалеко. Думаю, уговорим маму? Уговорим. И еще, подговорим ее, купить нам шамбалы. Не можем же мы вечно красить наши сандалии. Изведем всю зубную пасту. Да и пластиковые красивее. И надо будет купить и незаметно подложить маме ту черную краску, что мы извели. Она недорого стоит. Пятидесяти динаров нам хватит. У меня осталось только 49, напомнил Павлик. Динар я заплатил за сумку для лампы. Ненормальный. «Красная цена и пятьдесят грошей! Не мог поторговаться!» «Сам знаю, что торговец заломил дорого, но не торговаться же мне с ним было. Он принял меня за араба, а я по-арабски и знаю только вахат, нин, клятий, саботаж!» Яночка спохватилась. «Слушай, пока не забыли, давай сразу нальем в лампу масла, Оливковое, наверное. Другого у нас нет. Оливкового масла самого лучшего сорта было много». Паня Кристина с наслаждением приобретала этот дефицит, который в Варшаве так трудно было достать.